Глава 56. Проходит несколько дней, самых мучительных в моей жизни. Давид постоянно отсутствует, общается с полицией, нанял частную компанию, которая занимается делами, подобными нашему. Все время всплывают новые подробности, только от них становится лишь хуже. Кристина действительно запланировала все заранее. Все ее действия за неделю до произошедшего похищения изучаются досконально. Оказывается, даже звонок Марины в тот день, когда она вызывала меня на работу, был спланирован. Захлебываясь в истерике, Марина рассказала, что ее попросила о маленькой услуге Елена Никитина. «Всего лишь позвонить мне, придумать предлог, попросить приехать на работу». Недалекая дурочка согласилась. На допросе в полиции рыдала. Клялась, что понятия не имела, что эта просьба может иметь отношение к похищению ребенка. Никитину, тоже страшно испуганную, также привезли в полицию на допрос. Давид показал мне запись этого разговора. Было дико больно, страшно слушать все это. До какой степени разложения может дойти человеческое существо в своей зависти, ненависти? На пленке Лена была не похожа сама на себя. Бледная, дрожащая, плачущая. Постоянное причитание, что не виновата, не знала, что так получится. — Да, мы общались с Кристиной. Она злилась на Есению очень сильно. Много чего к ней было. Разного, по мелочи. Про сына что-то болтало. Мне было неинтересно. Я бы не стала участвовать в похищении ребенка, — уверяла Никитина. — Да, Есения мне не нравилась. По ее вине меня уволили. Я была рада насолить ей. Но я же не дура, не враг себе. Крис про похищение ничего не говорила. — Сволочь! Надо же, как меня подставила! Следователь не верит словам Никитиной. Будут еще допросы, но ее решили отпустить, сообщает Давид. «Почему отпустили? Она же в этом непосредственно участвовала. Она может знать, где прячется Крис. Возможно, она как-то свяжется с Кристиной. Для похищения ребенка нужны деньги. Так просто не скрыться. Документы нужны. За Никитиной будут следить». «Да, возможно. Давид, я не могу больше. Почему все так долго?» Саша, наверное, очень напуган. Я с ума схожу. Потерпи еще немного, маленькая. Я знаю, как тебе нелегко. Мы обязательно найдем нашего сына. Понимаю, что веду себя неправильно. Давиду так же плохо, как и мне. Он не должен утешать еще и меня возиться с моими психозами, которые точно ничего не изменят, не помогут ускорить поиски. Я только причиняю Давиду боль, при том, что он делает сейчас куда больше меня. Я же могу только плакать и молиться. Выть хочется от собственной беспомощности. «Я не меньше твоего хочу найти Сашу как можно скорее. Ты должна держаться, Есения», — снова повторяет Давид. «Не могу выкинуть из головы прошлое. Продолжаю вытаскивать из памяти разные моменты общения с Кристиной. Когда я пропустила изменения в ее личности? Она ведь не была такой изначально. Не была, я уверена». Связалась с Никитиной, потому что та ненавидела меня, вступила в сговор, дружба на почве ненависти ко мне. Только если Елена ненавидела меня, потому что хотела заполучить моего мужчину, мотивы Кристины до сих пор совершенно непонятны. За что самая близкая подруга, почти сестра, поступила так ужасно? Неужели лишь потому, что я смогла создать свою семью? У меня личная жизнь наладилась. Крис же оставалась одиночкой. Появлялось все больше деталей произошедшего. Кристина заранее собрала свои вещи. Часть из них отвезла в арендованный контейнер. Самое необходимое поместилось в небольшом чемодане, который она оставила в подъезде нашего дома. Об этом сообщила консьержка. Кристина не постеснялась попросить ее присмотреть за своим имуществом, затем отправилась ко мне в гости. Общаясь со мной, написала Никитиной, чтобы та дала отмашку Марине. Дождалась звонка, уговорила меня не волноваться и поехать на работу. Сколько лжи и лицемерия! Почему я ничего не заподозрила? После того, как я уехала на такси, Кристина тут же вернулась, быстро собрала немного Сашиных вещей, игрушек, забрала свой чемодан у консьержки, их уже ждало такси. Водителя разыскали. Узнали, что Кристина и Саша доехали до железнодорожного вокзала. Сели на поезд в северном направлении. Узнали, куда куплен билет, но до конечной остановки Крис не доехала. Дальше их с Сашей путь терялся. Они вышли на одну из небольших станций во время короткой стоянки. Никто ничего не заметил. «Настоящий детектив. Сюжет для кино», — сказала бы я, «только если бы это не касалось моего ребенка». Каждая минута, проведенная без Саши, разъедала мне сердце. Я не могла есть, не могла спать. Стоило прикрыть глаза, как видела Сашу, который плачет, тянет ко мне руки. Пыталась убедить себя, что Кристина не причинит моему сыну вреда, что она любит его, была ему второй мамой. Но ведь она сошла с ума. Как можно надеяться, что сумасшедшая будет заботиться о малыше, поступать разумно? Тоска и страх за ребенка убивали меня. Только поддержка родных помогала держаться, не скатиться в постоянную истерику. На следующий день после похищения, поздно вечером, приехали Марина и Таир. Остановились у нас в квартире. Догадываюсь, что это была просьба Давида. Марина оставалась рядом постоянно, пока Давид и Таир продолжали искать зацепки, любые варианты, чтобы отыскать похитительницу. Я, как никто, могу понять твои чувства, Есения. С моей Лизой однажды случилось похожее, признается Марина, садясь рядом, обнимая меня. Снова нахожусь в детской, перебираю Сашины игрушки. Очень много времени провожу в этой комнате, которую он сильно полюбил. Ему тут было так хорошо. Он наверняка очень скучает. Ты говоришь это, чтобы утешить меня? Нет, моя хорошая. Я понимаю, что тебя ничем невозможно утешить. Марина крепко сжимает мою руку. Просто делюсь. Это часть истории нашей семьи, которую я бы очень хотела забыть. Только не получится. Лиза отсутствовала совсем недолго, и все равно я чуть с ума не сошла. До сих пор помню то жуткое состояние, как разрывало на части от страха. Марина поеживается, словно ей холодно. — Как это случилось? Это сделала бывшая жена Таира, Дина. Мы точно так же не догадывались, что она не в себе. Избалованная богатая девочка, привыкла получать все, что пожелает. Не могла смириться, что Таир выбрал меня. Это длинная история. Не так много общего, потому что Лизу нашли почти сразу. Дина поездила с ней по магазинам и привезла к родителям Таира. Но те минуты ужаса мне никогда не забыть. «Зачем она так поступила?» «Потому что самовлюбленная идиотка. Не желала смириться, что у Таира новая семья». «Нет ничего страшнее, когда не знаешь, где твой ребенок», обхватываю себя руками. «Спасибо, что ты рядом. Ты так много делаешь для нас. Бросила своих детей, чтобы помочь». «Мои дети в надежных руках. С ними Альбина, Тамара Тимуровна. Саша обязательно найдется, дорогая. Не может быть иначе». «Давид горы свернет, но найдет сына». «Знаю. Только как мне вымолить у него прощение?» «За что? Откуда чувство вины?» «Я ведь, можно сказать, сама отдала похитительнице Сашу». «Ты же не знала?» «Ох, милая, не надо себя казнить. Это неправильно. Больно видеть твои мучения». Марина крепко обнимает меня. «Чувство вины тут не поможет. Поверь, Давид не обвиняет тебя». Ты верила подруге, считала ее нормальной. Она оказалась чудовищем, но, увы, иногда мы не можем заметить изменения в человеке. Люди предают, люди врут, меняются, сходят с ума. Это очень страшно, но надо продолжать жить, верить в хорошее, держаться тех, кто не предаст. Кристину обязательно найдут, это лишь вопрос времени. Лишь бы она ничего не сделала Саше, судорожно вздыхаю. Ты сама говорила, что она его любит, как родная мать. Я слишком много ошибалась за последнее время. Теперь уже ни в чем не уверена. Еще несколько мучительных дней полной неизвестности. Они кажутся бесконечными, непроходящий ночной кошмар. Захожу на кухню, растрепанная, с опухшим лицом после бессонной ночи. Мне плевать на свой внешний вид, полная апатия. «Доброе утро», — улыбается мне Марина. «Будешь кофе?» «Буду, спасибо!» – киваю. Звонит мобильный. Марина берет телефон. «Да, дорогой, привет!» «Это правда!» – радостный возглас. Сердце подскакивает от предчувствия. Бросаюсь к ней. «Есения, милая, все хорошо. Давид везет Сашу домой. Они нашлись. С вашим сыном все прекрасно!» – восклицает Марина. Колени подкашиваются. Падаю на пол, не чувствуя боли. Рыдаю, как сумасшедшая. Кричу!» Марина опускается передо мной на корточки, обнимает, успокаивает. Есения, все позади, все хорошо с малышом, слышишь? Кристину везут в полицию на допрос. Она за все ответит. Плевать мне на бывшую подругу сейчас. Не хочу думать о ней. Меня раздирает от эмоций. Оказывается, так много страха в себе держала. И сейчас он выходит наружу, меня корежит, реву, захлебываю слезами. В момент хлынул наружу панический страх, который в себе все эти дни держала. Понимаю, что сын не должен такой меня увидеть. Иду в ванную, сую голову под ледяную воду. Марина приносит успокоительное. Постепенно прихожу в себя. Оставшееся время до приезда мужа и сына провожу в прихожей. Даже волосы не стало сушить. Мне не до мелочей сейчас. Все еще трясет, но стараюсь сдерживаться. Ради Саши. Ему не нужна мать-истеричка. Нельзя напугать его.